Глава 9. Мечты. Мечты унесли её в счастливое будущее, где они вдвоём с любимым мужем воспитывают очаровательных маленьких детишек в светлом и огромном доме. Папа занимается с мальчиком и учит его мужским занятиям: держать в руках молоток и стамеску, а Аня читает девочке сказки. Вечером вся семья собирается за большим столом, и обсуждает всё, что произошло за день. Если бы действительно мечты сбывались, а человек мог стать счастливым и не одиноким. К окончанию средней школы Аня окончательно поняла, что она в новой семье совсем лишняя и никому тут не нужна. Вновь сформированная ячейка общества выталкивала её из своих тесных объятий. Мама неожиданно встала на сторону отчима и тоже начала считать, что главное в жизни хорошо зарабатывать. Раньше она так не думала, когда папа был жив. За ужином мама сказала Ане: "Дочка, хорошо бы ты получила медицинское образование. Вот если бы ты стала зубным врачом, Ведь у каждого человека всего одно сердце, зато 32 зуба, и все нуждаются в лечении. Ага, что касается сердца, у некоторых его совсем нет, про себя подумала Аня, зло посмотрев на жующего бутерброд отчима. Наткнувшись на её недобрый взгляд, он ушёл вместе с бутербродом в зал. Неряха, подумала Аня. Мама продолжила: Вот, видишь, дочка, я в своё время не выучилась, папа не разрешал. Ведь мы же с ним со школьной скамьи были, тихо добавила она и чуть было не расплакалась. Но быстро взяла себя в руки и снова продолжила, боясь потерять нить. И что теперь? Работаю как каторжная, не знаю, когда до пенсии дожить. Бегаю между станков, как совраска. Мамочка, ну что ты? обняла её Аня. Какая тебе пенсия? Посмотри на себя, ты по-прежнему красавица, даже лучше с годами становишься. Ты никогда не состаришься и никогда не выйдешь на пенсию. Помнишь, как докторша тебе сказала: "Посмотрите на себя, какая вам пенсия?" На днях они ходили в поликлинику. Мама пожаловалась участковому терапевту, что очень устаёт. Скорее бы до пенсии дожить. Врачиха, пожилая женщина, даже сняла свои очки, чтобы получше рассмотреть Анину маму. Она столько усилий прикладывает, чтобы закрасить в рыжий цвет свои посидевшие и придевшие волосы. А тут молодая, красивая женщина заявляет, что хочет скорее состариться. Нонсенс! Врачиха так разозлила, что чуть не выгнала маму из кабинета. Мама только грустно вздохнула. Она ни на день не могла забыть о папе. Её жизнь разделилась на до и после трагедии. Она корила себя за то, что мало заботится о бане, ведь дочь у неё одна, другой уже не будет. Доченька, ты всё же подумай над моими словами, попросила она. Ведь я люблю тебя и желаю тебе только лучшего в жизни. А что тебя ждёт без образования? Какое будущее? Я знаю, мама, я обязательно подумаю. Аня всю ночь раздумывала над мамиными словами. У неё есть своя комната, шкаф с одеждой, стеллаж с игрушками, но если хорошо подумать, она теперь не чувствует себя счастливой в их старой квартире. Папы больше нет, а у мамы другая семья, третий лишний. Пришла пора оставить родительское гнездо, и как мама отправиться в люди. Утром за завтраком Аня объявила своё решение. "Мама, я пойду учиться на медсестру", сказала она. Мама заметно обрадовалась, спросив только: "А где находится колледж?" Анна тут же ответила: "Да тут совсем рядом, в нескольких кварталах от нас. Учёба закончится быстро, и я пойду работать, чтобы вам помогать". Медсёстры нужны всегда и везде. Без работы я не останусь. Мама чуть было не расплакалась. Ей не хотелось отпускать дочку далеко от дома. А если рядом, то отлично. Ей никуда не нужно уезжать. Ей хотелось предостеречь Аню. Об одном только прошу, дочка, не доверяй незнакомым людям. Вспомни, как люди любят обсудить, осудить, вынести свой приговор. Вспомни, как людям не нравилось то, как я одеваюсь, мои причёски, моя одежда, мои туфли. Будь осторожнее, пожалуйста. Мама, я очень хорошо помню и моих воспитателей, и учителей, и тётю Нину с дачи, а соседей наших по двору даже помнить не надо. Они постоянно о нас судачат. Вот именно, сказала мама. И в колледже И потом на работе тебя будет окружать множество людей, и не все из них хорошие. Пожалуйста, не доверяй никому. С человеком нужно 16 пудов соли съесть, как мы с твоим папой, и только потом можно доверять, и то с оглядкой. Мама, ну конечно, ведь я у тебя умница, не волнуйся. Всё будет хорошо.